Двухтысячный. Русская комната. Эпиграф. Он окинул взглядом морской простор и ощутил свое безграничное одиночество. Но в сумрачной глубине все же что-то по-прежнему мерцало. Эрнест Хемингуэй. Нулевая. Опять жуткий холод. Холод, который пронизывает, прожигает, парализует. С головы до ног меня била дрожь, дыхание перехватывало, губы не слушались, лицо и волосы покрылись ледяной изморозью. Я с трудом приоткрыл глаза и попробовал встать, но поскользнулся и упал носом в снежный сугроб. Я снова поднялся, уцепившись за перила лестницы, и прищурился, пытаясь разобрать название улиц. Я стоял на тротуаре пустынной улицы из Сайда. На углу Авеню А и Томпкинс-сквер-парк. Меня ошеломила непривычная тишина Манхэттена. А вид? Город укутан белым перламутровым покрывалом, а над ним жемчужно-серое небо, в котором еще крутится несколько снежинок. Первое. По счастью, я был тепло одет. Куртка общества Красного Креста, свитеры-сапоги на меху, которыми снабдил меня Захария, сторож корабельного кладбища. Последнее мое воспоминание меня не радовало. Я провел новогоднюю ночь в камере полицейского участка номер 24 в компании карманников и наркоманов. Шампанского я не пил, но голова у меня болела. И меня как следует подташнивало, словно накануне я как следует перебрал. Я сделал несколько робких шагов и свернул за угол. Старичок-парикмахер, вооружившись лопатой, расчищал тротуар перед входом в салон. Я навострил уши, стараясь разобрать, какие новости передают по радиоприемнику, который он прихватил с собой. Буран, обрушившийся на северо-восток страны, назвали самым снежным за последние пять лет. Снежный покров в 35 сантиметров укрыл Нью-Йорк. Снегоочистительная техника уже работает на главных артериях города. Мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил, что три главных аэропорта города заработают в ближайшее время, а вот кварталы Бруклин и Куинс, к сожалению, пока еще останутся без электричества. Неожиданный снегопад может омрачить празднование Нового года, но завтра... Тут я отвлекся от новостей и заметил на другой стороне улицы мужчину в пальто с капюшоном, который приветливо махал мне рукой. Кто такой, я не узнал. Меховая шапка, шарфом замотан чуть ли не до бровей, и тут он радостно закричал. «Привет, малыш!» «Рад тебя видеть!» Вторая. Минуты две мы обнимались и здоровались. Я тоже обрадовался, встретив Салливана. Три последних года мне здорово не хватало деда. Я даже не думал, что буду так без него скучать. «Когда вернулся?» — спросил он, положив руки мне на плечи. Старику было уже за 80, но он был в отличной форме, свободно двигался, фигура спортивная, взгляд ясный. Густая борода аккуратно подстрижена. «Только что», — ответил я, — очнулся на тротуаре за углом этой улицы. «Ну вот, видишь, провидение не дремлет», — витиевато поздравил он нас обоих. «Давай пойдем, а то холодно», — прибавил он. «Куда?» «В единственное место в Нью-Йорке, где ты точно сегодня не замерзнешь». Мы дошли до здания на 110-й улице, где красовалась скромная вывеска «Русские турецкие бани». Вот оно что. Это заведение вот уже сто лет как славится в Нижнем Иссайде. Я слышал о нем, но мне в голову не приходило заглянуть в эти бани. Зато Салливан, похоже, был здесь завсегдатаем. Он по-русски поздоровался с Игорем, так звали служащего, принимающего клиентов. Высоченного, костистого, сухопарого мужчину. Одетый в традиционную льняную косоворотку с вышивкой, гигант что-то вырезал из куска дерева. орудуя 20-сантиметровым ножом. Завидев деда, он отложил в сторону фигурку и направился нам навстречу. Игорь выдал нам халат и полотенце и две пары шлепанцев, а потом показал наши шкафчики. Из-за бури в бане почти никого не было. Переодевшись в халат, я последовал засаливанным по лабиринту коридоров и лестничек. Мы миновали хамам, джакузи, парилку, зал лечебной физкультуры, пока, наконец, не остановились перед дверью с табличкой «Русская комната». Вошли. Просторное помещение, а в центре огромная печь из раскаленных камней. И сразу же в этой всепроникающей терпкой жаре мне стало легче. Я почувствовал, что поры у меня раскрываются, сосуды расширяются, кровь быстрее струится по жилам. Саливан сел выше меня на более горячую полку и поманил рукой, приглашая устроиться рядом. «Скажу тебе сразу», — начал он. «Лизы сейчас нет в Нью-Йорке». Я не стал скрывать, что огорчился. «Она на фотосессии в Венеции. Рекламирует драгоценности». «В Венеции». Пусть Лиза не хотела больше со мной встречаться, и все же мне было тяжело узнать, что она за семь тысяч километров от меня. Я сидел, массировал себе виски, а дед продолжил. «Лиза мне все рассказала. Поверь, вы приняли очень разумное решение». Если честно, у меня не было другого выбора, — буркнул я. Жара в русской бане все усиливалось. Я взглянул на градусник на стене, температура приближалась к 90 градусам. «Эта девушка мне сразу понравилась», — заговорил я, массируя веки. «Непостоянная, дерзкая, капризная, смелая». Салевым он знал Лизу лучше меня, не мог сдержать улыбки. А я, сам того не ожидая, внезапно разревелся. «Черт подери! Представить себе не могу, что никогда больше ее не увижу!» Расстроенный дед протянул мне полотенце. «Переверни страницу, Артур!» «Тяжело», — признался я, вытирая мокрое лицо. «Я знаю, но подумай сам, ты не можешь требовать, чтобы она всегда ждала тебя. Не можешь просить, чтобы хранила тебе верность, бесчеловечно обрекать женщину на такую жизнь». и я впервые сдался. «Да ты прав, конечно», — согласился я. Я прикрыл глаза и погрузился в благотворный банный жар. «Но тебе же удалось сохранить любовь, Сары, сказал я, открывая глаза. Саливан пожал плечами и тяжело вздохнул. Всякий раз, когда он возвращался в прошлое, его глаза увлажнялись, рот горестно сжимался. «Другое поколение, другое время, другой характер». И посмотри, к чему это привело. Я убил любимую женщину и ничем не мог помочь любимой дочери. Я знал его историю, знал ее трагический конец, но на этот раз, слушая ее уже в десятый раз, вдруг заметил какие-то несуразности. Послушай, а как ты все-таки сумел убедить Сару тебя выслушать? Как вы могли оставаться вместе, если виделись так редко? Салливан встал, потянулся. Я думал, он хочет мне ответить, а он зачерпнул деревянным ковшом ледяной воды и вылил на меня. «Здорово бодрит, не так ли?» Я заорал, а он расхохотался. Я сердито глядел на Саливана и тут в парилку вошли два здоровенных мужика. Двое русских с бритыми головами в татуировках с ног до головы, в трусах и майках. «Сеанс массажа», — объявил Саливан. Не очень-то мне хотелось попадать им в руки, но... Ритуал есть ритуал, и я покорился. Массаж свелся к тому, что меня обильно смазали оливковым маслом и стали хлестать вениками из березовых и дубовых веток. Поначалу я недовольно зажимался, потом расслабился и позволил как следует себя отхлестать. Мне понравился свежий лесной запах, и я продолжил разговор с дедом, который лежал на соседнем столе. «Чем занимался последние три года?» — спросил я. «Заработал кучу денег». «Да ты что, на бирже?» В ответ он произнес «Угу». А потом добавил «Золотые слитки я продал в девяносто пятом и на всю сумму начал играть. За пять лет стоимость бумаг возросла в пять раз, и я все их продал до обвала по хорошей цене». «А что было? Экономический кризис?» «Нет, лопнул мыльный пузырь. Технологический срыв. Его можно было предвидеть. Помнишь, что сказал Кейнс?» «Деревья никогда не дорастают до неба. Они еще долго будут приходить в себя. И для безголовых игроков все пошло прахом». Старик насмешливо улыбнулся. «Дурачье! Им понадобилось целых пять лет, чтобы понять, что они покупают и продают воздух, что их вложения никогда не станут рентабельными, что речь идет только о посулах». «А ты? Ты оказался хитрее других?» «Намного!» — с удовлетворением подтвердил дед. И что будешь делать с деньгами? Я берегу их. Для тебя, Артур. Я грустно усмехнулся. У меня не будет времени их потратить. Не пренебрегай деньгами, малыш. Деньги — залог свободы. Твоя жизнь еще не кончена, и, поверь моему опыту, тебя еще ждут такие повороты, когда наличие подкожного жирка кажется решающим для осуществления твоих планов. Третье. «Держи, это тебе!» Дед торжественно протянул мне паспорт. Я открыл книжечку, посмотрел на свою фотографию и сразу же вспомнил контору. Стэн-переписка на Манхэттене. «Подлинная фальшивка?» — улыбнулся я. Подлиннее не бывает», — согласился Салливан. «Качественная работа. Лучше, чем настоящий». В шесть часов вечера мы стояли в очереди в маленьком еврейском ресторанчике на Хьюстон-стрит. где, по мнению Салливана, пекли лучшие в мире рогалики. После бани мы вернулись к деду домой, и я провел послеобеденное время у Камина, слушая телевизор и листая старые газеты. Узнал, что умерли Фрэнк Сенатор, Стэнли Кубрик, Джо Ди Маджо и Гуди Минухин. С ужасом прочитал сообщение о массовом убийстве в школе Колумбайн. Понял, что Билл Клинтон избежал импичмента, который грозил ему из-за скандальной истории с Левински. и что после подсчета и пересчета голосов и пятинедельных юридических разбирательств в стране вот уже несколько дней новый президент, Джордж Буш-младший. «Следующий, пожалуйста!» Я подошел к стойке. Мне трудно было скрыть бурчание моего изголодавшегося желудка. Я взял два рогалика с кунжутом, семгой, каперсами, луком и сырным соусом, и мы с Салливаном пристроились у стоячего столика возле входа. Как только мы расположились, дед достал старый план башни 24 ветров. Все последнее время я изучал историю маяка, его строительство, архитектуру. Во что бы то ни стало, пытался понять суть заклятия, которое нас коснулось. Что-нибудь нашел? К несчастью, ничего. И это только укрепило меня в мысли, что заклятие невозможно разрушить. Никогда с этим не соглашусь, заявил я, откусив кусочек аппетитного сэндвича. Поступай, как знаешь, но ты собираешься вступить в бой, в котором непременно потерпишь поражение. А я совсем не уверен, что пустая трата времени лучшее из решений. Саливан проглотил кусочек селедки в уксусе и продолжал. Мне думается, что маяк — своеобразная метафора жизни вообще, точнее судьбы. Ты же не можешь бороться с судьбой? Я расправился с первым рогаликом и выковыривал зернышки кунжута из второго. «Я не верю в судьбу», — заявил я. «Я имею в виду, так сказать, неизбежный ход вещей. Ты знаешь, как звучало философское определение судьбы в античности?» Я отрицательно покачал головой, дед важно произнес. «Извечная причина, по которой произошло то, что произошло в прошлом, происходит сейчас и будет происходить в будущем». Мне трудно себе представить, что жизнь может быть расписана заранее. Это было бы слишком просто. Никакой тебе ответственности, никакой вины, грехов, никакой инициативы. Есть вещи, которые происходят, потому что должны произойти, и единственная возможность не страдать от них — это принять их и примириться с ними, — наставительно изрек Саливан. Я насмешливо хмыкнул. Мне показалось, что своими высокопарными фразами Саливан стремится навесить мне на уши очередную порцию лапши. И я решил подкинуть ему другую идейку. А ты никогда не думал, что то, что с нами происходит, это своего рода возмездие? Возмездие? Ну да, наказание, которое дает возможность искупить совершенный грех. Саливан повернул голову и взглянул сквозь стекло на белоснежный город. Снег накрыл его пеленой, и он словно бы замер. Какой именно грех ты можешь мне сказать? спросил дед. Ничего толкового на этот счет я сказать не мог. Четвертое. Мы вернулись домой. Салливан подбросил в камин толстая полена, налил нам по рюмочке шерри и закурил сигару. Весь вечер он старался приохотить меня к интернету, открыв все его прелести. На портативном компьютере с пластиковым корпусом он учил меня плавать в сети и посылать электронные письма. Потом выпил еще стаканчик шери и мирно задремал в своем кресле. Надев наушники, я всю ночь странствовал по киберпространству. Я создал себе адрес в электронной почте, слушал «Шлягеры» этого года, навязчивую «Мария-Мария» Карлоса Сантаны, «Калифорникейшн» Red Hot Chili Peppers, «Beautiful Day youtube и песню Стэн одного рэпера по имени Eminem. Ни один час я провел на сайтах ведущих газет, побывал на форумах, где обсуждали феномен Гарри Поттера, И на других, где волновались по поводу расшифровки генома человека. Я как раз вышел на сайт Red Sox, моей любимой бейсбольной команды, и вдруг заметил, что солнце уже взошло. Саливан проснулся. Мы с ним позавтракали, потом я принял душ, надел всю чистую удобную обувь и теплую куртку Красного Креста. Не забудь деньги. «Никогда не знаешь, где окажешься», — вздохнул дед и, открыв сейф, сунул мне в карман пачку бумажек по 50 долларов. Я приготовился к исчезновению. Присел на диван, как путешественник перед долгой дорогой. «Увидимся в будущем году, так ведь?» — спросил Салливан. «В моем возрасте каждый день на счету». «Не сомневайся», — ответил я. «А в моем года летят как минуты». «Ты, как я вижу, очень дорожишь своей красной курткой», начал он поддевать меня, желая хоть как-то оживить наше гнетущее прощание. «Да, она мне нравится». И тут мои ноздри защекотал запах флёрдоранжа, руки и ноги стало сводить судорогами, а сердце защемило от тоски. «Кто знает, где окажешься в следующий раз?» «Каким было самое поганое место, где ты приземлялся?» спросил я Салливана. Он почесал в затылке, потом ответил, Летом 1964 я оказался в самой гуще беспорядков в Гарлеме. Полицейский недоумок огрел меня дубинкой, да так, что до сих пор остался шрам. Мое тело пробило дрожь, а дед вдруг вздумал читать нотацию. «Что это у тебя за прическа, Артур? Взрыв на макаронной фабрике? Конечно, тебя носят по времени как ненормального, но это не значит, что об элегантности можно забыть».